Глава в Владения психа представляли собой пять трехэтажных зданий Два обшарпанных дома, будто тут бывали другие Расположенные с центральной улицы напоминали укороченную букву «Г» Три остальных имели форму самых обычных прямоугольников Итого четыре входа в квартал Укрыться негде от слова совсем Сам двор соседа тоже всегда был пустым Хоть бы клумбу какую разбил, или лебедейшин накидал, как у нормальных людей. Лишь островки пожухлой травы и сухая потрескавшаяся земля. Хотя, если серьезно, то на месте психа я бы вытащил какой-нибудь мусор из квартир, ту же мебель, и свалил в центре или по бокам, чтобы у новичков при входе взгляд цеплялся за эту рухлядь. Если ты отвлек внимание, э то успех при нанесении удара повышается. «Крикон!» Негромко позвал я. Ответа не было. Беспорядок, оставленный психом после волны, мне не понравился сразу. Я замер, разглядывая три мертвых тела в углу одного из г а ш н ы х домов, в к о т о р ы м жил сосед. Немного выждал, прислонившись к стене и пробежавшись взглядом по окнам, готовый в любую минуту отступить. И только после длительной паузы приблизился к мертвецам. Все мужики средних лет. Я даже в лице не особо пытался вглядеться. Это явно лишние детали для крепкого сна. Что характерно и неудивительно, у всех запекшаяся кровь возле ушей и рта. Ага. Псих он такой. Крику над Бога. Ему бы в туалете сидеть и вопить занято. Даю руку на отсечение, что помимо разрыва барабанных перепонок, у трупов и легкие в клочья. Были бы работающие принтеры компьютера, р спечатал себе грамоту, лучший патологоанатом 2000 и... Блин, не помню, какой сейчас год. Ну да ладно. Я походил среди мертвецов, уткнувшись носом в с г и п локтя. Зараза, уже подгнивать начинают. Такое ощущение, что появились они примерно в одно и то же время. Могло ли такое быть? Да легко. Голос, тот еще козлина. Появились, скооперировались и пошли убивать хозяина квартала. Но тот крик, который я слышал, стал для этих недотеп последним. А вот только... Что-то здесь было не так. К этим двоим, которые лежат как снежные ангелы, жалко снега не звезли. У меня претензий никаких. Мирные, как божьи агонцы, отдыхают, разглядывают небо. «Согласен, она у нас красивая». Примерно такое же, как катаракта глаза. А вот поза последнего мне не понравилась. Видимо, крик по нему прошелся п о к а с а т е л ь н о й не сильно зацепив. Новичок даже цеплялся за стену, судя по треснутым ногтям и полоскам на штукатурке. Хотя в итоге все равно умер. Камней на них нет, значит, псих их забрал. И пополз к себе? Именно что пополз, потому что от мертвецов к подъезду вел явный след. Будто кого-то волокли. Я присел, рассматривая землю. Крови не видно. Тогда что случилось? Как говорили самые лучшие детективы моей молодости, ничего не понимаю. Ох, не нравится мне это, очень не нравится. Однако разобраться придется. Жил бы псих через пару кварталов, так и бог бы с ним. Умерла, как говорится, так умерла. но оставлять Тера инкогнито под боком — решение плохое. Придется выяснить, что же случилось с соседушкой. Я снял ружье с предохранителя и, медленно, стараясь не шуметь, зашел в подъезд. Что интересно, дома у всех почти одинаковые, а запахи везде разные. К примеру, здесь царил дух тяжелобольного человека и лекарств. Неужели псих не чувствует? Или действительно его вкусы настолько специфичны, что сосед вполне может оправдывать свое прозвище? Немного земли и несколько травинок было на отбитых ступенях. Ага, значит, раненый пополз наверх, цепляясь за железные прутья перил. Пришлось подниматься по следам. Психа я нашел на лестничном пролете второго этажа, аккурат под синими почтовыми ящиками. Лежал он, раскинув руки, подобно выброшенной на берег морской з в е з д е Пахло от соседа так себе, мочой и немытым телом. Я даже на мгновение подумал, что он все, отбегался. Однако именно в этот момент сосед пошевелил рукой. й р е к о он с п о к о й н о это шипастый!» Скороговоркой выпалил я, боясь уподобиться слушателям Дениса Майданова. «Только кровью из у ш и мне сейчас не хватало». Сказал... однако пальц быстро лег на один из с пусковых крючков. Рисковать я не собирался. я ш е п а с т ы й спокойно ответил псих. «Хорошо, что ты пришел». Сосед не только говорил бесстрастно и выдержанно, но и вел себя довольно странно. Даже не попытался взглянуть на меня. То, что с ним что-то случилось, я понял и без т о г о только пока раздумывал над степенью ранения. Однако апатия п с и х о насторожила. «Ты как?» «Никак», — ответил он. «Хорошо, что ты пришел. Тобей меня, ш и п о с т ы Ты неплохой мужик. д о б е й Я тяжело выдохнул, поставив ружье на предохранитель и убирая в инвентарь. Подошел к психу, разглядывая его. «Да, выглядит хреново». Бледный, с синяками под глазами. Хотя, учитывая слишком светлую кожу соседа, его взлохмаченную прическу и полусумасшедший взгляд почти ничего не изменилось. Интересно, сколько ему? Не больше тридцати. Какой-нибудь сотрудник офиса. Физический развит слабо, даже скорее д р я щ е в а т Да что там, крылатый по сравнению с ним, бадюк. В смысле мастер спорта по всем видам спорта. Добить, говоришь, если не брать эмоции, то с точки зрения здравого смысла предложение выгодное. Псих здесь с самого начала, значит и ко мне с него дадут прилично. Однако, что-то меня удерживало. Внутренняя чуйка, что ли? А вот своей интуиции я привык доверять. э т о зараза меня никогда не подводила. Убить это завсегда успеется. К тому же... Не мог я так сразу и без прелюдий завалить беззащитного человека. Надо хотя бы поговорить, настроиться на нужный лад. «Крикун, ты расскажи сначала, что и как, с тебя же не убудет». «А что тут рассказывать?» Грудь соседа тяжело поднялась. Появились эти трое, минут через пять после того, как волна началась. Я в подъезде стоял, их видел. Появились, значит, и сразу пошли в квартал. Понимаешь, ш и п о с т ы Как команда. Ага. Получается, это я правильно выводы сделал. Да, с каждой волной голос пытался изумить нас все больше. Не удивлюсь, если скоро здесь будет высаживаться полностью вооруженный десантный взвод. Когда они подобрались на нужное расстояние, я, значит, ударил... Двоих сразу положил, а третий успел применить способность. Не знаю, что это было. Меня подбросило в воздух и приложило спиной подъездный козырек. Я м*** потом добил, но... В зеленых глазах п с и х о выступили слезы. Но сам видишь, что случилось. Ноги отказали. Эта сука мне позвоночник сломала. Я пытался добраться до квартиры. Сначала вроде полз, ничего, а потом совсем больно стало. Сосед еле сдерживался, чтобы не заплакать. Да, становиться калекой всегда неприятно. А стать калекой в городе означало одно — подписать себе смертный приговор. Здесь с тобой никто нянчиться не будет, а умрешь ты скоро. н а меня все равно покоробило эта жалость к себе. Все умирают, так природой задумано. Ныть-то зачем? «Я умру», — словно прочитал мои мысли псих. «Со следующей волной. Только когда она будет? Поэтому хорошо, что ты пришел. Не хочу мучиться». «Ну да, расклад для соседа хуже некуда. И в целом он прав». тем более, что теперь нам голос угрожал не новичками, а неким ч у д о ю д а т ы же не будешь против, если я немного посмотрю?» — предложил я. «Ты врач?» — спросил псих. По-честному, надо было ответить, конечно, что нет. Но какой из меня врач? Надо хотя бы на мои заскорузлые пальцы поглядеть. Да и морда покоя не давала. Такое ощущение, что меня любили часто и подолгу бить. Нет, конечно, есть вариант, что я очень плохой врач, и потому мне прилетало за дело. Но внутреннее чутье подсказывало, что из Кулап я такой же, как псих-капитан дальнего плавания. Я решил действовать более дипломатично. Да хрен его знает. Помнить бы что-нибудь. Ты только терпи и постарайся не кричать. Во всех смыслах. Понятно, что для нанесения ущерба психу надо будет перейти в боевой режим, однако сомневаюсь, что отказавшие ноги смогут стать этому серьезной преградой. Я вновь стал человеком, точнее, голым человеком. Вытащил из инвентаря о д е ж д ы и быстро облачился в нее, очень быстро. Вот прям как в армии. Даже прислушался к себе, хорошая оговорочка. «Вот т а м т -то ы точно был, гадалки не ходи». А после, бережно, насколько мог, я перевернул психа набок. «Да, при переломе позвоночника больного нельзя кантовать. Надо срочно позвонить в скорую и ждать, когда добрые дяди и тети в белых халатах приедут и сами все сделают. Но это в нормальной жизни, а не в городе». Псих громко стонал. «Я искоса поглядывал на него. Контролирует мой сосед себя или уже нет?» Внутренне даже был готов резко ударить его по кадыку, чтобы крик не вырвался наружу. Однако, пока все было вроде нормально. Я неторопливо и очень внимательно прощупал позвоночник, после чего вытащил нож и разрезал одежду на спине психа. «Ого! Хорошенько ты полетал, дружище! Почти Супермен, только трусы под штанами, и ты в них сышься!» и Аккурат посередине спины фиолетовым пятном растекалась гематома Я положил соседа обратно, убирая нож Есть плохие новости и хорошие, с какой начать? Давай с хорошей, поморщась попросил псих Жить ты будешь, может быть недолго Не знаю, какие там планы у голоса на н а счет Но это точно, и ходить сможешь «Не, не смотри так на меня, я не сын Божий и исцелять не умею. Просто у тебя ничего серьезного». «В смысле ничего серьезного?» Псих смотрел на меня с подозрением, как на сумасшедшего, заявившего, что он Наполеон. «И ладно бы император, так нет, торт». «Я вообще-то парализован». «Ой, не надейся. Вам только бы пособие получить». отмахнулся я. «Цел твой позвоночник, всего лишь контузия спинного нерва. Прилетело тебе здорово. Видел бы какой там синичище. Когда отек спадет, кровоизлияние рассосется, и все будет нормально. Ты на адреналине сюда прополз, а когда поостыл, стало совсем не в моготу». «Я смогу ходить?» все еще сомневающимся голосом спросил псих. «И даже не под себя, представляешь?» «Когда это случится, точно сказать не могу. Может, несколько дней, а может, пара недель. В общем, тебе нужен полный покой. Все остальное природа берет на себя». «Шипастый, а т о откуда знаешь про эту контузию нерва?» а да д о с т а л к и в о л о с я У нас пацанам прилетало пару раз осколками через броник. Ляпнул, а только потом дошло». Я сейчас что-то рассказал о себе. Попытался вспомнить, даже придумать нужный образ тех самых пацанов, о с к о л к а х броников. Ничего, туман. Будто не говорил. Однако не просто же так я это ляпнул. Хорошо. плохая новость? Если оставлю тебя здесь, умрешь. Сам говорил про волну. Но у меня... И на этот счет есть хороший вариант. Санаторий-профилакторий уши пастово открывает свои двери. Извини, кислородных коктейлей нет и пятиразового питания не будет. Но вот койко-место и защиту тебе обеспечу. Кроме того, в моем квартале уже живут слепой, крылатый гром баба. Ну еще кое-кто. Про а л и с у решил пока не упоминать. Хотя бы потому, что и сам про нее толком ничего не знал. Красивая девочка, которая помнит свое имя. Такое в резюме они пишут. «Зачем я тебе?» Глаза психа сощурились до двух узких щелок. «Я сейчас обуза». «Что ж, наверное, пришла пора говорить открыто». «Это временное явление», — ответил я. «Скажу честно, будь у тебя перебит позвоночник, никакого предложения бы не было». Ты слышал, что говорил голос? Надо объединяться. Грядет что-то масштабное. Да ты и сам знаешь, что каждая волна все сильнее. Будем пытаться играть в супергероев, от нас останется мокрое место. Станем действовать сообща, может выживем. Тебя я знаю давно. Ты, скажем так, парень со странностями, но в целом боевой. И слово свое всегда держишь. Если не понравится, уйдешь. Так как? На глазах у психа выступили слезы. Он поджал губы и быстро-быстро заморгал. «Спасибо тебе, шипастый. Ты не представляешь?» «Представляю. Но это только присказка, сказка будет впереди. Ты для начала правила послушай». Хотя, как я сам понял, все сказанное мной было всего лишь формальностью. Псих выглядел, как капитулировавшая Германия. Ну да, а какой у него был выбор? Сказать «нет, спасибо, мне это не подходит» и продолжать наслаждаться курортами бетонно-лестничного профилактория. Поэтому скоро я в лучших традициях американских боевиков вышел из квартала психа, неся раненого на руках. Сосед молодец, порчился, но терпел. По-хорошему, его, конечно, надо транспортировать на носилках, чтобы меньше к о н т о в а т ь но ничего, потерпит. «Я же терплю». Жал, гузно в кулак, кряхчу, но иду, хотя правая рука почти отваливается. Новые члены моего отряда встретили нас напряженным молчанием. Разве что слепой подошел, чтобы забрать ружье, и спросил заодно. «Шерьезно его?» «Отлежится, придет в норму», — ответил я. «Симулянт? Каких поискать еще?» Психу я выделил квартиру в своем подъезде, но на этаж ниже. Не без труда, но даже помыл и одел в чистую одежду. Немного поколебавшись, все же подогрел макароны по-флотски. Вместо фарша бухнул тушенки. Псих жрал так, будто только что научился есть и искренне хотел продемонстрировать мне свое умение. «Спасибо тебе, шипастый!» Он откинулся от пустой сковородки. «Давно такой вкусноты не ел. Еды, я так понял, у тебя нет. Есть кое-что». Всякая хрень мороженое. Риса немного и гороха, но тушенки нет. Конечно, откуда бы оно у тебя взялось? С кварталом не повезло. А в ночные вылазки ты не ходишь, да и диверсант из психа, откровенно говоря, никакой с таким-то талантом. Если честно, я еще опасался реакции моей команды по поводу новоприбывшего. к р ы л а т ы понятное дело, против батьки не попрет, а вот остальные... Слепой вроде молчал, не изъявляя ни восторгов, ни протестов. Алиса просто улыбалась, однако тоже ни слова не произнесла. Громбаба и вовсе глядела из-под лобья волком. Ох, псих! Скорее бы ты поправился. Но внезапный подгон через пару дней меня удивил. Выйдя из подъезда, я обнаружил стоящую инвалидную коляску. в е ш а ю щ е е на турниках стиранное белье Громбаба, заметив меня, утерла нос картошку мокрой рукой и пояснила. «В одной квартире у себя нашла, в прошлом квартале. На воздухе психу всяко будет лучше, чем внутри тухнуть». «Наверное, сердобольность Громбабы — это не всегда плохо». Пришлось отправляться к новоиспеченному соседу со встречным предложением. Псих к подобной инициативе отнесся с невероятным энтузиазмом. Я его понимаю, из всех развлечений у него было смотреть в окно с кровати или читать журнал «Наука и жизнь». Прости, район у нас не самый оживленный, да еще на отшибе. Тут почти ничего интересного не происходит. Редко какой-нибудь шестнадти л е т н и й подросток в боевой трансформации пролетит. Поэтому выход на свежий воздух стал для психа настоящим приключением. «Я хоть и настаивал, что лучше пару деньков еще полежать, однако пойди попробуй удержать взрослого мужика на одном месте». Поэтому вскоре псих выбрался наружу. Он испуганно смотрел на габариты громбабы, с интересом разглядывал потягивающуюся Алису, которая надела короткие шорты, зараза, и наводящего резкость путем поправления очков слепого. Правда, наш извращенный старичок выбрал объектом своего изучения корму корабля большого водоизмещения. Ну да ладно. Разбираться в человеческих вкусах – занятие неблагодарное. Крылатого псих не наблюдал. Тот находился на крыше и охранял наш покой. Кстати, и сам пацан старался избегать нового соседа. Такое ощущение, что он даже ревновал меня к психу. Потому что последнему приходилось уделять чересчур много внимания, кто знает. «Ну ничего, как только псих поправится, все придет в норму. Наверное». «А пока...» «Больно?» — спросил я скорчившегося соседа, который вцепился в колеса так, что пальцы побелели. «Терпимо», — мужественно сказал он. «Это правильно. Свои слабости нельзя никому показывать. Лопни, но держи фасон». Псих с трудом крутанул колеса, сделал небольшую паузу, потом снова крутанул. Медленно, но все же поехал в сторону середины двора. «Мужик!» Остальные с интересом наблюдали за психом. Так или иначе, с ним сталкивались все. В одном районе ведь живем. Правда, почти никто дальше первого знакомства не пошел. «Привет, крикастый!» Первая вышла навстречу гром баба. «Не крикаш ты он, а крикун!» — поправил ее слепой. «Да ладно вам!» — негромко ответил наш инвалид. «Я же знаю, что вы меня в с е п с и х о м называете!» Воцарилось неловкое молчание, которое разрушил сам же псих. «Это, наверное, из-за модной прически. Слишком смело, на ваш взгляд?» «Даже я улыбнулся. Молодец, псих!» Юмор — это единственная адекватная реакция на нашу неадекватную действительность. Правда, не замечал раньше за соседом, что он так мастерски умеет сглаживать углы. С другой стороны, и поводов не было. Расслабились остальные. Мало-помалу завязался диалог. Сначала про волну, потом про кварталы, и, наконец, все ушли к каким-то малозначительным темам. Громбаба, как самолично назначенный прапорщик, расспрашивала п с и х о о продуктах и вообще хоть о чем-то ценном, что можно было найти в его квартале. Мы, конечно, пошурудили там и сами. Однако вдруг у соседа есть тайные нычки. Я достал найденный в одной из квартир п с и х о Джин. Тот отдал весь алкоголь на откуп и сделал глоток. И вновь встретился с заинтересованным взглядом Алисы. Она в последние пару дней старательно искала моего внимания, чего я не заметить не мог. Будто чего-то спросить хочет, но стесняется. «Алиса стесняется, ага, очень смешно». Я вздохнул и торопливо отвел взор. Наконец можно выдохнуть. Даже грузиться над тем, что задумала эта красотка, не хотелось. Сейчас бы просто сидеть, подтягивая джин и ничего не делать». Только внутреннее чутье не давало расслабиться Я знал, что перед сильной бурей всегда бывает затишье